2. Девственный лес Дон Тарибио Кверога, о котором пойдет наш рассказ, был молодым человеком лет 28, с тонким и умным лицом, стройным и с изящными манерами. Он принадлежал к одной из самых богатых и влиятельных семей штата Чихуауа. После смерти родителей в стране, где золото не способно никого повергнуть в особый восторг, он стал обладателем годового дохода более 500 тысяч пиастров, то есть 2,5 миллионов франков. Человеку с таким состоянием и одаренному к тому же физическими и духовными достоинствами, какими обладал Дон Тарибио, практически доступно всё, потому что обладание определенным состоянием не только устраняет все препятствия на пути к цели, но и помогает ее достижению. Дону Тарибио удавалось все, что он задумывал, кроме одного. В его борьбе с Доном Фернандо он всегда терпел поражение. Поэтому ненависть к охотнику за пчелами, причины которой были изначально ничтожны, но множились в результате неудач, которые неизменно терпел Дон Тарибио при очередных стычках, достигла, наконец, своего апогея. И удовлетворить ее теперь могла «Только смерть Дона Фернандо». После последней встречи с Доном Фернандо, Карилем, закончившейся столь оскорбительно для Дона Тарибио Квероги, в душе последнего копился гнев, не дававший ему покоя и требовавший выхода. Как только он потерял из виду своего счастливого противника, Он пустился во всю прыть. Его шпоры безжалостно впивались в бока лошади, которая с бешеным ржанием удваивала свой и без того скорый бег. Куда скакал Дон Тарибио Кверога? Он и сам этого не знал, и вообще ему было все равно. Он ничего не видел перед собой, и ничего не слышал, отдавшись целиком на волю лошади. В голове у него роились планы, один зловещее другого. Ненависть вытеснила из его души все остальные чувства. Он не мог унять бешеный стук в висках и нервную дрожь, сотрясавшую тело. Так он ехал уже несколько часов, пока изнемогшее от усталости благородное животное не упало на землю вместе с седаком Дон Торибио приподнялся, окидывая затуманенным взором окрестности. Падение с лошади вернуло его к действительности и направило мысли в другое русло, а главное — Побудило его к действию Еще час пребывания в подобном состоянии И он сошел бы с ума Или умер бы от апоплексического удара Настала ночь Густой мрак окутывал землю Печальная тишина нависла над пустыней «Где я?» — вопрошал он Но луна, скрытая облаками, не давала ответа. Ветер бушевал в листве деревьев, и откуда-то издалека доносился рев хищных зверей. Глаза Донатари напрасно старались проникнуть сквозь темноту. Он приблизился к лошади, беспомощно простершейся на земле. Побуждаемый состраданием к верному спутнику своих отважных странствий, Он наклонился к лошади, достал пистолеты из луки седла, заткнул их за пояс и, отцепив от седла фляжку с ромом, стал промывать глаза, уши, ноздри и рот бедного животного, которому сразу же вернулось дыхание, а значит и жизнь. Так прошло примерно полчаса. Воспрянувшая духом лошадь, приподнялась и присущей этой породе свойством нашла ближайший источник, утолив, наконец, терзавшую ее жажду. «Не все еще погибло пробормотал Дон Тарибио. «Может, мне посчастливится?» Но внезапно грозное рычание послышалось совсем близко. Ему ответило еще более громкое и грозное рычание с разных сторон. Шерсть у лошади стала дыбом, и у Дона Торибио сердце замерло от страха. «Проклятие!» — вскричал он. «Здесь водопой ягуаров! Что мне делать?» На берегу реки были отчетливо видны следы ягуаров. Он поднял голову и к своему ужасу заметил не далее, как в десяти шагах от себя, два глаза, сверкавшие подобно раскаленным угольем и неподвижно взиравшие на него. Дон Тарибио был человек отменного мужества. Товарищи были не раз свидетелями его отваги и смелости, но здесь, в темноте и в полном одиночестве, оказавшись в кольце хищных зверей, он невольно поддался животному страху. Он с трудом переводил дыхание, тело покрылось холодной испариной, ноги сделались ватными. однако отчаяние завладело им лишь на одну секунду. Колоссальным усилием воли он заставил себя собраться и приготовился к отчаянной схватке, в которой, он знал, наверное, должен был погибнуть, но от которой он не мог отказаться ни в силу присущего ему инстинкта самосохранения, ни в силу надежды, которая никогда не угасает в человеке до последнего вздоха. В эту минуту лошадь заржала от страха и, совершив гигантский прыжок, умчалась в степь. «Тем лучше», — пробормотал Дон Тарибио. «Быть может, благодаря невероятной быстроте своего бега «Животному удастся спастись!» Отчаянный прыжок лошади сопровождался леденящим душу рыком ягуаров, и огромные тени замелькали перед глазами Дона Тарибио. Он горько усмехнулся. «Неужели я дам разорвать себя, не попытавшись спастись?» «Ей-богу, это было бы слишком глупо!» «Но-но! Я пока еще жив! Вперед!» Сильный порыв ветра разогнал тучи на небе, и луна на короткое время осветила своими бледными печальными лучами место, где находился Дон Тарибио. В нескольких шагах а река Дель-Норте протекала между скалистых крутых берегов. Вдали простирались сплошные массивы девственного леса, нагромождение скал, из расщелин которых росли деревья, опутанные лианами. Эти деревья, стоявшие в весьма причудливом, чуть ли не горизонтальном положении, протянулись вплоть до реки. Нога тонула в зыбучем песке, покрытым толстым слоем листвы. Дон Торибио сообразил, что находится примерно в 15 милях от ближайшего жилья, на опушке огромного леса, в который не осмеливались вступить самые отважные следопыты. Настолько он выглядел неприступным и страшным. Дон Торибио в ту минуту не задавался вопросом, каким образом он очутился в этом месте. Все его мысли были сосредоточены на одном — как избежать нависшей над ним смертельной опасности. Как мы уже говорили, совсем рядом, судя по следам, облюбовали место для водопоя хищные звери. После захода солнца Они покидали свои логовища и отправлялись сюда И более того, Дон Тарибио видел, как два великолепных ягуара, самец и самка, стоя на берегу, ревностно оберегали игры своих детенышей «Брр, какие неприятные соседи!» — пробормотал Дон Тарибио Машинально взглянул он в другую сторону И увидел огромную пантеру Настороженно следящую за ним И готовую броситься на него в ту же минуту Дон Торибио, по установившемуся здесь обычаю Никогда не отправлялся в путь, не будучи хорошо вооружен Вот и сейчас при нем был отличный карабин Неповрежденный при падении лошади Ну что ж, сказал он с улыбкой По крайней мере, сражение будет серьезным Он уже вскинул ружье, собираясь выстрелить Когда с ближайшего дерева послышалось жалобное мяуканье С десяток огромных тигровых кошек платоядно взирали на него, между тем, как стая волков, выбежав из леса, остановилась в нескольких шагах от него. А на вершинах скал уже гнездились грифы и уруби, предвкушавшие скорое пиршество. Дон Торибио стремительно бросился к ближайшей скале, и, карабкаясь по ее уступам, вскоре добрался до террасы на высоте метров 6 от земли, где он мог, по крайней мере, некоторое время считать себя в относительной безопасности. Устрашающие голоса обитателей леса все нарастали, заглушая даже завывание ветра, отдававшееся неистовым гулом в скалах. луна исчезла за тучами и дон тарибио был снова объят темнотой но если он и не видел хищных зверей то безошибочно угадывал их присутствие да может то здесь то там сквозь темноту проглядывали ярко горящие глаза все свидетельствовало о наступлении скорой развязки Дон Торибио достал из-за пояса пистолет, прицелился и выпустил шесть пуль. Каждый выстрел сопровождался жалобным криком и грузным падением на земь убитых или раненых зверей. Невозможно передать словами возникший переполох. Волки с неистовым воем кинулись на тигровых кошек, и стали рвать зубами добычу. В ветвях дерева, нависшего над уступом в скале, где находился Дон Тарибио, послышался какой-то странный шум, и нечто громоздкое и тяжелое, чего он не смог различить, плюхнулось к его ногам. Дон Тарибио, используя ружье как палицу, нанес ею страшный удар по черепу этого нечто, и оно с ревом покатилось вниз. Оказалось, это была та самая огромная пантера, о чем он догадался по разыгравшемуся сражению в нескольких футах ниже между ягуарами, тигровыми кошками и пантерой. Повинуясь страху, Дон Торибио, не задумываясь о возможных последствиях, выстрелил еще два раза. И тут произошло невероятное. Все эти животные, яростно сражавшиеся между собой, словно вдруг поняли, что им следует объединиться против человека, их общего врага, и оставив на поле брани своих поверженных собратьев, Они устремились к скале, на вершине которой Дон Тарибио находился, и стали обступать ее со всех сторон. Положение Дона Тарибио становилось все более и более критическим. Вот уже на уступ к нему прыгнули несколько тигровых кошек. Не успел Дон Тарибио их сбросить, как появились новые. Их становилось все больше и больше. И уже не было сил справиться с ними Дон Торибио пребывал словно в кошмаре Он уже ощущал на себе горячее зловонное дыхание тигровых кошек и волков Рык ягуаров и насмешливое мяуканье пантер сливались воедино, оглушая его От мелькания в темноте тысячи глаз хищников кружилась голова А крылья коршунов и грифов хлопали его по лицу, залитому холодным потом. Он уже ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Только рука с пистолетом машинально поднималась, чтобы выпустить очередную пулю наугад. Тело ныло от вонзившихся глубоко в него когтей. Волки норовили вцепиться ему в горло, Он был весь в крови. И хотя ни одна из многочисленных ран не была смертельной, тем не менее он чувствовал, что и силы его, и воля к жизни иссекают, что рано или поздно он будет разорван в клочки хищниками, разгоряченными запахом крови и азартом борьбы. В ту роковую минуту, когда силы окончательно оставили его, Из груди вырвался громкий вопль, отозвавшийся многократным эхом в скалах. Это был протест сильного человека, вынужденного признать себя побежденным и инстинктивно взывающего о помощи ближнего. Странное дело, его зов оказался услышанным. Дон Тарибио, убежденный, что в этом далеком краю Никто не мог оказаться, решил, что это ему показалось. Однако вдруг возродившаяся надежда побудила его крикнуть еще раз и более громко. И он услышал в ответ только одно, принесенное на крыльях ветра слово «Надейтесь». Дон Тарибио воспрянул духом и, вдохновленный близким присутствием человека, собрался с силами и снова стал разить осаждавших его врагов. Наконец из леса выскочили несколько всадников, точнее сказать, демонов. На бешеном скаку приблизились они к скале и принялись истреблять хищников». Дон Торибио продолжал отбиваться от двух тигровых кошек. В ока хищники были убиты или обращены в бегство. После этого всадники быстро развели костер, обезопасив себя от нового нападения на остаток ночи. Двое из них с факелами принялись искать человека, взывавшего о помощи. И вскоре нашли его, лежавшим без чувств на уступе скалы, Окруженным двенадцатью трупами тигровых кошек И крепко сжимавшим шею уже мертвого волка. «Ну, Карлоча!» — послышался голос. «Нашли вы его?» «Да», — ответил тот. «Но он, кажется, мертв». «Жаль», — сказал Поблито. «Человек был славный. Где же он?» «Там, на скале, напротив вас. Может, вы спустите его с помощью Вераду?» «Ничего не может быть проще. Он не шевелится.» «Поторопитесь же, ради бога!» — сказал поблиту. «Каждая минута промедления может обернуться для него целым годом жизни». Карлочу и Верадо приподняли Дона Тарибио за ноги и за плечи, и с чрезвычайной осторожностью перенесли его из импровизированной крепости, где он так упорно сражался, к костру, на ложе из листьев, приготовленное сапатой. Потому что квадрилья Вакера по странной случайности оказалась на этом месте». «Черт побери!» — вскричал Поблито при виде несчастного молодого человека. «Как они его отделали? Надо было раньше прийти ему на помощь!» «Вы думаете, что он участливо спросил Карлоча. «Надежда всегда есть!» — назидательно сказал Поблито. «Если внутренности не повреждены...» «Посмотрим!» Он обнажил кинжал, наклонился к дону Тарибио и втиснул лезвие между его зубами. «Ни малейшего дыхания», — сказал Поблито, покачав головой. «А раны его опасны?» — спросил Верадо. «Не думаю. Он изнемок от усталости и нервного напряжения. Стало быть, он придет в себя». — спросил Карлотч. — Может быть, да, может быть и нет. Все зависит от того, насколько сильно пострадала его нервная система. — Э! — радостно воскликнул Вераду. — Посмотрите, он дышит! Ей-богу! Он даже пытается открыть глаза! — Если так, он спасен, — продолжал поблито. Он скоро придет в себя. У этого человека железный организм. Через четверть часа он будет способен сесть в седло. Надо, однако, перевязать его раны. Вакиро, так же как и лесные наездники, живя вдали от поселений, привыкли лечить сами себя. Они постигают медицину на практике, используют лечебные травы, употребляемые индейцами. Паблито с помощью корлочо и верадо омыл раны донна Тарибио водою с ромом, положил примочки на виски, на виски и пустил в ноздри табачный дым. Через несколько минут после этого странного лечения Дон Тарибио чуть заметно вздохнул. Слегка пошевелил губами И, наконец, раскрыл глаза «Он спасен!» — сказал Паблит «Предоставим теперь действовать природе Это самый лучший целитель!» Дон Торибио приподнялся на локте Провел рукою по лбу Как бы стараясь воскресить воспоминания «Кто вы?» — спросил он слабым голосом. «Друзья, сеньор, не беспокойтесь». «Я не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой». «Это пройдет, сеньор. Вы просто очень устали, но здоровы, как и мы». Дон Торибио снова приподнялся и внимательно посмотрел на окружавших его людей. «Я никак не ожидал встретить вас здесь». таким чудом вас занесло сюда, чтобы спасти меня от верной смерти Ведь мы условились о встрече довольно далеко отсюда!» «Благодаря вашей лошади сеньор отвечал поблито это как спросил дон Тарибио, голос которого становился все тверже и который был уже в состоянии сидеть. «Ничего не может быть проще. Мы ехали по лесу к назначенному вами месту, как вдруг мимо нас проскакала с головокружительной быстротой лошадь, преследуемая стаей волков. Мы избавили ее от погони, и, подумав, что оседланная лошадь не может одна очутиться в таком лесу, стали отыскивать вас, и тут услышали ваш крик». — Благодарю, — ответил Дон Тарибио. — Я найду способ отплатить вам за доброту. — Не беспокойтесь об этом. Вот ваша лошадь. Теперь мы можем трогаться в путь, как только вы придете в себя. Дон Тарибио поднял руку. — Останемся здесь. Вряд ли мы найдем более подходящее место... для нашей беседы.